Глава девятая. «Она мне нравится», — заявила неравнодушная Сью, поднеся глазам визитку. «Мы заметили», — откликнулась Фиона. Сью спрятала свою визитку в карман. «Думаешь, я ей тоже понравилась?» «Не сомневаюсь». «Она вела себя довольно мило, правда?» «Ну, то есть, если бы я могла прожить жизнь с самого начала, я бы хотела быть как она, элегантной женщиной-детективом, вести расследование ловить маньяков и некрофилов. — Кто такой некрофил? — спросила Дейзи. Ты не хочешь этого знать, — предостерегла ее Фиона. Выудив телефон, Дейзи открыла поисковую страницу и морщась прочитала определение. — Ну, я думаю, они оба делают честь полиции, — заметила Сью. — Сложно сказать, — откликнулась Фиона. — Сержант Томас только пару слов сказал. «Это схема «хороший полицейский, молчаливый полицейский», — предположила Сью. «Должна быть новая версия «хороший, злой полицейский».» Дейзи унесла чай, к которому детектив не прикоснулась. «Что ж, по крайней мере, ни от одного из них не несло алкоголем». Подруги, оторвавшись от своих дел, скептически посмотрели на нее. «С чего это от них должно нести алкоголем?» — не поняла Феона. «Разве не у всех детективов какие-то свои замашки? Проблемы с выпивкой или тяжелыми разводами, после чего они никогда не общаются с детьми? Они выглядели почти нормальными, разве что сержант Томас вел себя немного тихо». «Дейзи, не у всех детективов есть такие проблемы», — объяснила Фиона. «Это только в кино. Чтобы они выглядели более интересными персонажами». — добавила неравнодушная Сью. — Своя предыстория и все такое. Бороться с преступниками и собственными демонами — классика. Но это не про детектива, Финчер. Думаю, она молодец. — Она пока не поймала убийцу Сары, — указала Фиона. Сью почти закатила глаза. — Да ей шанс. Это только вчера произошло. — Мы не знаем точно во времени смерти, — Могло случиться и накануне вечером. Дейзи вздрогнула. — А я бы не смогла заниматься тем, чем она. Мне не нравится находиться рядом с мертвыми. Я как-то нашла в углу своего сада мертвую лису. Так мне пришлось вызвать специалистов, чтобы ее унесли. Потом я целую вечность не могла снова подойти к той части сада. «Почему — Почему? — спросила неравнодушная Сью. — Ну... — По очевидным причинам. — И каким же? Собравшись с духом, Дэйзи почти шепотом произнесла. — Из-за призрака лисы. Призраков я боюсь даже больше, чем мертвецов. Сью уперла руки в бока, довольно костлевые, и уточнила. — Разве это не одно и то же? — Вообще-то нет. Нет ничего страшнее, чем призрак лисицы. Ты же не хочешь, чтобы он тебя преследовал? Они издают такие чудовищные, пронзительные звуки посреди ночи. Аж кровь стынет. И Дейзи попробовала повторить отрывистый лисий лай. — Ну, знаешь ли, живые лисы тоже так делают, — заметила Фиона. Неравнодушная Сью закивала. Взгляд Дейзи метался между ними, пытаясь понять, подшучивают они над ней или нет. Что за глупости? Вы меня разыгрываете. Но вовсе нет. Такие звуки лисы и издают. Серьезно? Дейзи все еще не выглядела убежденной. Сью перевела разговор обратно к предмету обсуждения. Мне бы так хотелось посмотреть, как допрашивает Софи, как она будет дергаться. Не думаю, что она хоть раз в жизни дергалась, возразила Фиона. Это от нее все остальные дергаются. Только они собрались продолжить обсуждать, как Софья попытается обвести молодого детектива и не очень юного сержанта вокруг своего на маникюренного пальца, как дверь открылась, и зашли их первые гости. У Фионы сжалось сердце, и она приготовилась сообщить плохие вести.